Глава 43. Мы шли один за другим, а в воздухе начало витать напряжение. Я почему-то вспомнила, что мне говорили про сверххищника, что обитает в лесу. Якобы на эту тварюшку никто не охотится. Наоборот, это она охотится на всех. В какой-то момент я забеспокоилась, что здесь могли быть какие-то монстры. Но что если их слопал более опасный монстр? От этой мысли я поежилась, а затем попыталась отогнать ее от себя. В какой-то момент впереди показался огонек. Зайдан, позвала я мужчину, там нейтральная зона, я вижу ее и указала вперед на один из появившихся перед нами ходов. Отлично, обрадовался мужчина. Как раз отдохнем, а то я уже заволновался. Шли не менее получаса, и ничего. Или никого, почему-то решила добавить я. Мы с мужчиной переглянулись. Мне показалось, что он тоже был напряжен и переживал, что никаких ловушек не было видно. Хотя, может, мы сами себя накрутили. И теперь нервничаем. Не на каждом же шагу должно что-то случиться. И вот сейчас мы окажемся в безопасности. Переведем дух и пойдем дальше. Все-таки нейтральные зоны действовали на нас умиротворяюще. Знать, что никакая тварюшка тебя там не достанет. Едва впереди показался мерцающий камень, как мы все выдохнули. Именно это нас и подвело, потому что, обрадовавшись, мы пропустили опасность, подкравшуюся совсем близко. В один момент мы, расслабившиеся, летим на всех парах к убежищу, а в другой, из темного угла, вытягивается длинная, изломанная паучья лапа и ранит Зайдана а затем резко подается вперед и впивается клыками в плечо. все происходящее длится буквально секунды. Я стою оцепеневшая от ужаса. Позади меня парни то ли не видят, что происходит, то ли тоже в ужасе. И вот тело Зайдана замерло и падает на пол. А я вспоминаю о том, что мне говорил мужчина. Укусы Арханы парализуют на несколько часов. И вот уже без утайки прямо на нас медленно выползает громадное существо. Тонкие лапы, покрытые слизью, тело гусеницы, темная голова с глазами, как у мухи, выпирающие клыки и огромный живот. Арханатерра. Сверххищник, готовящийся отужинать нами. все таки догнал. С сожалением поняла я.